лошадь, бык, пёс и человек. Когда Зевс создал мир и всех живых существ, то решил, что у каждого будут свои особенности и умения. Человек, например, получил короткий срок жизни, но чистую добрую душу И самый сильный ум среди всех созданий. Благодаря этому уму человек справлялся с любыми трудностями на пути. Постепенно человек стал строить убежища и делать их все более удобными. В них люди могли укрыться от зимних морозов и летнего зноя. Тем временем остальные животные продолжали беззаботно жить свободной жизнью. Как-то зима выдалась особенно суровой, все замерзло. Когда прекращался снег, начинался ледяной дождь. Измученная, ослабевшая лошадь попросила человека о помощи. Человек дал ей приют, но взамен попросил передать ему часть лет, которые еще оставалось прожить животному. Лошади ничего не оставалось, как согласиться потому что в таком холоде ей было не выжить. Некоторое время спустя к человеку за помощью обратился бык. Человек предложил ему то же самое, что и лошади. Дрожащий от холода бык незамедлительно согласился. Прошло несколько дней, и в дверь человека постучались. Это был пёс, который, как и лошадь с быком, отдал часть оставшейся жизни за крышу над головой. С тех пор лошадь, бык и пёс стали жить вместе с человеком. Именно поэтому у него столько личностей. Пока он живёт годы, предназначенные ему Зевсом, характер его чист и добр. Когда наступают годы, отобранные у лошади, человек становится надменным и горделивым. Когда приходят годы, дарованные быком, он становится властным, а когда он достигает годов, полученных от пса, то им овладевает гнев и злость, и он кричит на всех, кто попадается на пути.